Жак стянул в себя портки и, аккуратно сложив их на каменной скамье, вышел в огромный зал. Пол в зале был выложен цветным камнем, который образовывал сложный узор. В центре находился бассейн, исходящий паром. В горячей воде отмакали все живые, состоявшие в отряде мака. «Я в таких банях и не бывал никогда», — произнес молодой воин, оглядываясь по сторонам. «И чтобы все это в одном шкафу умещалось? Такое только в сказках было!» «Про старого мастера!» — усмехнулся Гурт. Молодой парень аккуратно опустился в воду и облокотился на бортик, откинув голову так, чтобы рассмотреть странный орнамент на потолке. «Я про такие в столице слышал!» — кивнул рыжий медянщик, задумчиво водивший рукой по воде. «Мол, у императора такие бассейны были, и у великого клана белого облака!» «Наслаждайтесь, пока можете!» — пробубнил Гурт, нежесть в горячей воде. «Дальше нам с Шиматом бодаться!» Демоны его знают, как оно там служится. — Мастер сказал, — спросил Билл. «А — -а, кивнул седой воин, — надо снова партизанить. Так с саторцами в степи. — Мы тогда по кромке меча ходили, — вздохнул Вар. — Сейчас такое может и не пройти. — Да и кого мы там голодом морить будем? — Магов бить будем, — вздохнул Гурт, но когда понял, что на него вылупились все члены отряда, то добавил. — Не в лоб же. Чего упяльтесь? Партизаны в лоб не бьют, партизаны бьют по затылку. Усмехнулся Билл, вспомнив продолжение фразы темного подмастерья. Вот и я про то же, кивнул Гурт. Так тоже маги, как мы-то с ними справляться будем? скинулся Сажак. Он раз рукой махнет, а нас по стенке размажет. Ну, размазать не размажет, но худо точно будет, кивнул Медянчик. Но нам на то и артефакты делали, чтобы мы один мах прозевали, а второго, чтобы не было. — А я так думаю, что если от нас магии не несет, то, может, Шимацкий нас поближе подпустит, за простолюдину впримут, — произнес Вар и сполоснул покрасневшее от горячей воды лицо. — А там и спи ему прогнуть, и убогим притвориться можно, чтобы магу нож в сердце сунуть. — У мага на войне всегда защита на теле висит, — покачал головой Гурт. — У мастера ножик есть, помнишь? Тот, которым один сатурец другого прирезал. — Вар дело говорит, — кивнул Бил. — Мы тоже можем тихо подобраться, прикинуться, да таким ножом на тот свет справить. Только нож у мастера один. Значит, и выбирать надо так, чтобы маг один был. Второй точно к себе уже не подпустит и нас на тот свет отправит. — Это да, — кивнул Гурт. — Тут тоже надо следить, чтобы маг один был. У меня тут мысль есть, которую обдумать надо. — Угу, — повернулся к нему отрядный повар. — Мы кто? — спросил Гурт и обвел всех собравшихся взглядом. Как? Кто? Солдаты? Люди? Я не про это. Вот были мы солдатами восточного полка. Приграничного крыла. Так? А сейчас? Гурт тоже сполоснул лицо и продолжил. Сейчас мы кто? Полка нет. Нашего крыла тоже. Вроде как мы императору служили, но и его нет, и наследники кончились. Кто мы, получается? Над парящей водой повисла тишина, во время которой каждый пытался придумать хоть что-то. — Я так подумал, и получается, что мы с вами вроде как свободные люди. Никому ничего не должны. — Значит, идти дальше с мастером нашим нам вроде как и не обязательно, — произнес Гурт. — Это я не к тому, что зову вас на сторону или отговариваю. Просто надо сейчас решить, если уходить хотел. — Что бы не получилось, как с Румом, — кивнул Жак. — Но я так мыслю, что своего слова я забирать не собираюсь. Мертвый я. Умер еще тогда, на восточном хребте. И от мастера нашего я не ногой. — Оно так, скорее всего, выйдет, что полечь мы можем на западе, — кивнул рыжий воин. — Да что там говорить, не там так дальше, все равно поляжем. А слово оно не воробей. — Мы вроде как себя уже похоронили, так чего кривляться? — Назвался мертвым, иди до конца. — Мертвые мы, — кивнул вар. — Осталось смерть свою найти. — Мертвые, — отозвался гурт. Черт его знает, как после войны она сложится, но нашего темного я не брошу. Я с ним недавно говорил и говорил как с равным. За словом в карман не лез и все ему за липу сказал. Он ее хотел в нежить обратить. А он обещал подумать над сказанным. И потом ее в нежить не обратил, а тот камень себе в уплату взял, пояснил Гурт. Я так думаю, если рядом с ним живых не будет, тьма ему последний глаз закроет, и не будет в нем ничего людского. Пусть уж лучше я за так помру, но его от той тьмы удержать надо. — Слышишь, Жак? — подал голос Вар. — Ты того калеку в дальнюю комнату отнес? — Ага, — кивнул молодой воин. Я его на большой постамент положил, держал, пока мастер на нем полос рисовал и точки ставил. — Резать будет, — выдал свою версию Гурт тот коллега с ним о чем-то разговаривал. Пожал плечами парень. Чай не против воли. Может, для дела? — Может, — кивнул десятник и, вздохнув, погрузился в воду до подбородка. — Хороша баня. — Бассейн, — покачал головой вар. — Бассейн — это где вода холодная, а тут горячая, — не согласился медянщик. — Это термы. — Во! — Хм, термы — это когда источник горячий из земли бьет. Усмехнулся Бил. А это баня. Только другая, не имперская. В Сатории такие делают. Да какая разница? Лениво произнес старый вояка. Все равно хорошо.